но не выехал. Он занимал деньги на сигареты, убрюмо съедал то, что приносили и готовили двое других, днем валялся на диване, потому что приезжание потеряло всякий смысл отныне и навеки. Однажды ночью Джек Берден проснулся, ему показалось, что из гостиной, где на откидной кровати спал невезучий, но прилежный, доносятся рыданье. В один прекрасный день невезучий, но прилежный товарищ исчез.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 был одним из двух дядей ученого-прокурора Элиса Бердена, братом его матери Лавинии Мастерн. Другого дядю звали Гилберт Мастерн. Он в 1914 году в возрасте 94 или 95 лет богачом железнодорожным магнатом, директором ряда компаний, оставив в пачку писем черные конторские книги, фотографию и кучу денег своему внуку и не гроша Джеку Бёрдену. Лет десять спустя его наследник, вспомнив, что Джек Берден, с которым он не был знаком, изучает историю или что-то в этом роде, переслал ему связку писем, конторские книги и фотографию, спрашивая, имеют ли, по его Джека Бердену мнению, эти вещи материальную ценность, так как он наследник, слышал, будто в библиотеке порою платят солидную сумму за старые документы, реликвии и сувениры времен до гражданской войны.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 с Кассом Мастерном, умершим в Атландском военном госпитале в 1864 году. Прежде он только слышал это имя, но забыл его, а теперь на его с фотографии смотрели темные, широко расставленные глаза, которые, казалось, сгорели под слоем богичем полувековой пыли и грязи. Эти глаза смотрели с длинного худого, но молодого лица –